Богиня благословляет этот прекрасный мир 9 Автор. Нацуми Акадски. Алая судьба. Пролог. ВЗРЫВ! Сотрясающий всё тело грохот сопровождался ураганным порывом, опустошившим окружающую местность. И вот так новый кратер вырос на равнинах неподалёку от Акселя. Строительные работники снова будут заняты. Рухнув на землю, Магумин повернула ко мне голову и спросила, насколько баллов тянет. Я, кому не так давно Магумин дала титул с взрывов, не дам высокий счет слишком легко. Хммм, если учитывать только разрушительную силу, я бы дал ему 90. Но я заметил, что волна тепла была не такой сильной, как обычно. Ты пыталась управлять взрывом, чтобы приспосабливаться к летнему зною, верно? Когда Магумин услышала мой вопрос, ее лицо озарилось яркой улыбкой. Именно так. Я про себя подумала. Действительно ли достаточно хорошо сфокусироваться только на чистой разрушительной силе? И поэтому я решила, что попробую добиться прохладного ветерка с помощью сегодняшнего взрывного заклинания. Что думаешь о порывах, которые унесли прочь весь этот душ горячий воздух? Думаю, это стало бы прекрасным дополнением к видам природы акселя. Может, я и не понял половины того, о чём она только что говорила, но всё же ее ухватил суть. С учётом твоего беспокойства об аудитории и превосходной округлости этого кратера, Сегодня я дам тебе 97 баллов. Огромное спасибо. Я и дальше буду стараться. Когда мы закончили наш глупый разговор, я поднял Магумин с земли. Я уже привык носить её лёгкое тело, которое до сих пор ни насколько не развилось. Прости, что каждый раз заставляю тебе хлопоты. Если ты действительно ощущаешь вину, повысь уже свой уровень. Увеличь своё максимальное количество мана настолько, чтобы больше не падать, хорошо? Пожаловался я Магумин, пока мы брели обратно к акселю. Вероятно, такое будет продолжаться, сколько бы раз я не поднимала уровень, понимаешь? Я имею в виду, что после повышения уровня я трачу все свои очки навыков на увеличение сил магии взрывов. Что? Я задавался вопросом, почему даже по истечении всего этого времени твой максимум маны не поспел за ее расходом? Так все это время проблема была в тебе. И я еще думал, что мы больше не будем так возвращаться домой, когда твой уровень достаточно поднимется. Верни мне обратно эти надежды. Что в этом плохого? Разве случайная телесная близость между компаньонами не необходимость? Ой, среди всех людей, у тебя совсем нет права говорить это. Я подумал, следует ли мне перейти куда-то дальше от простой телесной близости с Магумин, которая, казалось, была совершенно беспощадной. Вероятно, я из прошлого, когда еще жила в деревне Алых Магов, никогда бы не поверила, что буду в итоге так заботиться о своих спутниках. Да ладно, не то чтобы я сейчас чувствовал эту заботу. Услышав мое мгновенное опровержение, Магумин усмехнулась. Ну и какой ты была тогда? На самом деле, что важнее, что заставило тебя свихнуться настолько, чтобы решить изучать заклинания взрыва? Как грубо с твоей стороны назвать меня безумной? А что насчёт того, какой я была? Ну...» Магумин притихла. Думала ли она о своём прошлом? «Раньше я ни с кем не водилась, так как была гением. Я думала, что со мной всё будет в порядке, даже когда я одна». «А, так ты была чу уже тогда». «Ам, то есть ты была чудной даже в детском возрасте». Услышав мой комментарий, Магумин ухватил охватку вокруг моей шеи. Ладно, ладно, виноват. Давай попробую снова. По сути, ты просто была не нужна... Ой-ой-ой! Эй, полегче! Твой уровень и сила превосходят мои. Потрясенная моей реакцией, Магумин смущенно вздохнула у меня на спине. Ну, это твоя вина, что ты сказал нечто неуместное. Как бы то ни было, ты хотел услышать, как я изучила магию взрывов, верно? А, точно. Обычно нельзя изучить взрыв, пока кто-то сначала его тебе не покажет, верно? И мне было интересно, насколько проблемным человеком был твой учитель. Называть благодетеля, которого настолько уважаю проблемным человеком, очень грубо. А, точно. На лице Магумина отразилась тоска, когда она вспоминала прошлое. Я расскажу тебе, когда сообщу одному человеку, что изучила магию взрыв, Сказала она со счастливой улыбкой. Глава 1. Дар счастья этим мирным денькам. Говорят, у каждого есть время, когда он популярен. Не мог бы ты прийти ко мне в комнату сегодня ночью? Есть кое-что важное, что я хотел бы тебе сказать. И тот факт, что Магумин сказала мне это, должен быть доказательством того, что мое время пришло. Хотя звоночки уже были. Все верно. Я уже заметил, что время от времени, кажется, Магумин оказывала мне знаки внимания. Я не с тупых и глухих, в конце концов. Просто если суетиться, мое достоинство, как старшего брата, будет в опасности. В тот день... Обеденное время. Как обычно, я с крутым выражением сидел за обеденным столом. Возрадуйтесь все. Сегодня, когда я чуть ранее шаталась по торговому району, мне сказали, что я могу забрать остатки ликера с автор с фестиваля благодарения. Гляньте сюда. Это дорогущий, высококачественный бренд. Давайте веселиться до утра. Сидя напротив меня, Аква радостно обнимала бутылку, выставляя ее всем на показ. К несчастью, я уже получил на вечер более важное приглашение. Наиважнейшее. Но я не мог говорить об этом. Поэтому даже если бы я хотел возразить ей, «Ты совсем не умеешь читать обстановку, да?» Я не мог этого сказать. Ну, оставь меня в стороне. Так как я классный и бесстрастный, немного хорошего вина никак не будет достаточно, чтобы искупить Эстель. О, оно действительно довольно высокого качества. Я была занята во время фестиваля благодарения богини Эрис, поэтому у меня не было возможности насладиться им со всеми так давайте же сегодня устроим наше собственное автор -пати. А? Нет, нет, нет. Даркнесс, погоди секундочку. Я думаю, все должны лечь сегодня пораньше. Ты должна быть устала после всего, что произошло ведь, так? Почему нет? Будь ты управление фестивалем или мои обязанности как лендлорда, все закончено. В последнее время не было ничего утомительного. Даркнесс, занимавшаяся раскладыванием столовых приборов, склонила в замешательстве голову. Сегодня вечером у меня было важное свидание с Магумин. У меня нет времени дурачиться до утра с этими идиотками. Ну что же, а я устал сражаться с монстрами изо дня в день, поэтому отправляюсь спать пораньше. Ты шутишь, ты сегодня даже не покидал особняк, не говоря уже о том, что ты спишь более чем 12 часов в сутки. И пока я ломал голову над тем, что мне противопоставить меткому ответу Даркнес, я тоже думаю, что это великолепная идея. Азума, давай веселиться вместе со всеми всю ночь, хорошо? А? Магумин, та самая, кто сделал приглашение, сказала это, держа в руках выглядящий тяжелым горшок. Разве эта девушка не знает, почему я так не хотел присутствовать на этой вечеринке? Гляди, мы даже приготовили твой любимый ход под с луковичной уткой. Это не какие-то выращенные на ферме утки, они дикие, они полны очков опыта и поэтому вдвойне вкуснее. Было неясно, понимает ли Магумин, поставившая на стол горшочек, чего я добивался. «Эй, Мегумин, всё в порядке?» «Что насчёт сегодняшнего вечера?» Она чуть хихикнула в ответ на мой встревоженный шёпот. «Можно ведь и завтра вечером, или послезавтра. У нас ещё много времени». Она не понимала. Эта девушка совсем ничего не понимала. «Почему ты переносишь это сейчас?» Она кинула мне такие заманчивые слова, а затем просто все перенесла. «Что это за шутка?» Да я уже не смогу сегодня ночью заснуть. Что она вообще пыталась сделать, оставив меня в таком подвешенном состоянии, наполнив прежде такими огромными ожиданиями? Что тебя так обеспокоило, Казума? Твои ноздри расширяются, как в те дни, когда ты шляешься по ночам. Н ничего Я просто очень счастлив, что мои любимые луковичные утки сегодня ночью в меню. Ням, эта утка выглядит такой вкусной. Могу поспорить, я снова подниму свой уровень. Аква, которая была сообразительна только в таких бесполезных моментах, заставила меня спешно попытаться скрыть свои намерения. И пока она смотрела на меня, Мегумен весело улыбалась.